Два раза я обошел вокруг оклея сквера в надежде забросить гуся через решетку, но за мной неотступно следовал полисмен, и ничего из этого не вышло. Отделаться от него на Голден Крот мне помешал другой полисмен. Казалось, в эту ночь вся ночная полиция Лондона задалась одной целью — не допустить, чтобы я избавился от гуся. Блюстители порядка, видимо, очень тревожились о его судьбе. Я подумал, что, может быть, им самим хочется заполучить его. Я подошел к одному из них на Кэмден стрит запросто назвал его Бобби и спросил, не хочет ли он гуся. Бобби — ироническая кличка английского полицейского. «Сейчас вы узнаете, чего я хочу», — ответил он резко. «Прекратите свою пьяную болтовню». «Он оскорбил меня. И я, конечно, в долгу не остался. Всего, что потом произошло, я не помню, но под конец он объявил, что намерен арестовать меня». Я выскользнул из его рук и помчался по Кинг-стрит. Он засвистел и погнался за мной. Из какого-то подъезда выскочил человек, пытаясь преградить мне дорогу. Я разделался с ним ударом в солнечное сплетение, ринулся через кресцент и, сделав круг по Бат-стрит, повернул на Кэмден-рот. У моста через канал я оглянулся. Позади не было ни души. Я швырнул гуся через перила, и он с плеском упал в воду. Вздохнув с облегчением, я повернул по Рэндалл-стрит, где они меня сцапали. Потом я объяснялся с констеблем. Прибежал запыхавшийся первый дурак, тот самый, которому я хотел подарить гуся. Они заявили, что мне придется объясняться с инспектором, и сам я подумал, что так будет лучше. Инспектор спросил, почему я бросился бежать, когда первый констебль хотел отвезти меня в полицию. Я ответил, что не имел желания проводить рождественские праздники под замком, Но этот довод показался ему удивительно нелепым. Он спросил меня, что я бросил в канал. Я сказал, что это был гусь. Почему я бросил гуся в воду? Я объяснил, что до смерти устал его таскать. В этот момент вошел сержант и доложил, что полиции удалось выловить мой сверток. Они развернули его тут же на письменном столе инспектора. Там лежал труп новорожденного ребенка. Я объяснил, что это не мой сверток и не мой ребенок, но они даже не попытались скрыть свое недоверие. Инспектор сказал, что дело слишком серьезное, чтобы он мог отпустить меня на поруки. Впрочем, для меня это было несущественно, поскольку в Лондоне я не знал близко ни одной живой души. Мне удалось упросить его послать моей невесте телеграмму о том, что я помимо своей воли задержан в городе. Рождественские праздники я провел так трезво и мирно, как можно только мечтать. Следствие показало, что улики против меня недостаточны, и я делался менее тяжким обвинением в пьянстве и нарушении общественного порядка. Но я потерял службу, потерял невесту и навеки возненавидел гусей. Мы подъезжали к Ливерпуль-стрит. Он собрал свой багаж и попытался надеть шляпу. Но из-за опухоли от удара подковы она не налезала ему на голову, и он грустно положил ее рядом с собой. Нет, в полголоса произнес он. Сказать по совести не очень-то я верю в счастье.